Золотые покои поражали воображение. Драпировки из тончайшего золотистого фая покрывали стены. Их фиксировали резные полуколонны, также щедро вызолоченные. Изящные картины, набранные из дерева, кусочков янтаря и слоновой кости, украшали стены будоара, в котором собрались дамы для церемонии облачения невесты. Драконицу поставили на небольшой подиум, и дамы церемонно подходили к ней. заменяя детали туалета, меняя причёску, расправляя нижние юбки и заново перешнуровывая корсет. Все изображали бурную деятельность, кроме эльфийской принцессы. Нимдаинг, наречённая старшего принца Дроу, неторопливо передвигалась по комнате, замирала то тут, то там и меланхолично рассматривала очередной шедевр искусства Дроу. Со стороны казалось, что скучающая дама развлекается какими-то Но леди Узбиня была драконом, а потому видела и амулет мелькнувший над подносом с пирожными, и подставленную одной из служанок ногу, и даже мелькнувший между невестой и дамами защитный купол. Драконица и сама закуталась во все известные ей защитные заклинания, но беременность существенно снизила её возможности. Чтобы малышу целил, ей нельзя было менять и постоять и применять сложные энергоёмкие заклинания. А эльфийка вела себя, как телохранитель высокого класса. В сердце Юзбинии поселилась благодарность к ним Дайинг, но выразить это можно было лишь взглядом и лёгкой улыбкой. Принцесса тонко улыбнулась в ответ и перехватила руку служанки с подозрительно острой шпилькой. Не всем во дворце нравилась новая невестка короля и королевы Дроу. Когда одевание с трудом, но завершили, жених и невеста вернулись в бальный зал, чтобы принести клятвы. И сейчас был сказочно хорош в этот момент. Но гораздо важнее красивой упаковки для USB не был его тёплый взгляд. Они протянули руки к алтарю, и тут в голове драконицы нечеловеческий голос произнёс: "Благословляю. Проси". "Что?" Юзу удивлённо посмотрела на жрицу Лос, но та стояла недвижно, только амулет на её груди странно пульсировал багровым цветом. проси чего хочешь для себя или для кого захочешь пояснил голос Крылья для моего малыша выдохнула драконица принято голос остался ровным но юзбин уловила лёгкое разочарование Любви для нас попыталась нащупать верный ответ невеста Можешь не просить ты его пара этим всё сказано равноเฉли не в отмахнулся голос «Любви для моего старшего сына!» — осторожно предложила леди. Голос затих, что-то прошуршало. «Опять просишь то, что уже есть!» — буркнул голос раздраженно. «Тогда пусть в его жизни будет чудо!» — неожиданно вдохновилась добрыми вестями драконица. «Чудо?» «М-м, чудо. Это интересно. Ладно. Чудо, а третье?» «Торопись». Взгляд невесты упал на золотоволосую эльфийку с мирно стоящую подлик рунт-принца. «И ещё одно чудо для принцессы Нимдаинг», — выпалила она с некоторой дружью, ожидая комментария. «Дроу не любит эльфов, и надо думать, их богине тоже не нравятся лесные задаваки». «Вот ведь хитрое чудо ей подавай. Нет балма с размером с кулак или там гору из золота», — проворчал голос. Ладно, будет всем чудо. Пока. Голос просился и расстаил, а все вокруг вдруг зашевелились, зашуршали, а жрица оповестила, что этот брак благословлён самой Лос. Шум усилился, вновь заиграла музыка, и молодые закружились в танце. Глаза принца сияли, и драконица не выдержала, потянулась к нему и спросила: А чего ты попросила Лоз? И сейчас вздрогнул, уставился в глаза молодой жене. Ты тоже её слышала? Да? Тогда никому не рассказывай, о чём попросила. Мать не любит, когда обсуждают её подарки. Спасибо, что предупредил. Юзбин не вновь отдалась танцу, чувствуя на себе взгляд мужа. Принц же мысленно благодарил свою богиню за неожиданный подарок, принесённый ему в постель. После танца все бросились поздравлять молодых, но в дровском варианте это выглядело как церемонные реверансы, четкие поклоны и длинный стол, на который выкладывали подарки. За то короткое время, что оставалось до зимнепраздничного костра, молодожены, конечно, не успели принять все поздравления, но король своей властью прервал церемонию, объявив, что продолжение будет позже. Конечно же, молодой паре вручили факел, чтобы зажечь праздничный костер. Ихцы осе юзбине поднесли толстый рукоять с просмалённой веташью на вершине к большому кострищу, а потом одновременно посмотрели друг на друга. Что ты бросишь? спросила драконица, глядя в бездонную черноту любимых глаз. Это, криво усмехнулся принц, поднимая миниатюрную плеть. Хорошо. А ты? Это драконица держала в руках тончайший чёрный шарф из драгоценных кружев. Ты простила? Простила и простилась. Радость к тому, что он так тонко чувствует и понимает её. Женщина прижалась к нему и не глядя бросила траурный платок в огонь. Она простила первого супруга за то, что так рано ушёл, оставив её одну с маленьким сыном. Теперь она отпустила прошлое и могла спокойно двигаться в будущее. На миг драконице показалось, что где-то вдалике раздался трубный рёв дракона. Но принц крепче прижал её к себе, глядя, как горит плеть, и она позабыла обо всём.